Глава третья. Мариус идет на приступ. Однажды жиль Норман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал самым ласковым своим тоном, — Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета. Силы Мариуса почти совсем восстановились. Он собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом: По этому поводу я должен вам кое-что сказать. Что такое? Дело в том, что я намерен жениться. — Это уже предусмотрено, — отвечал дедушка, разражаясь хохтом. Как предусмотрено? — Так предусмотрено. Девчурка будет твоей. Мариус задрожал от радости. Жиль-Норман продолжал. — Ну да, бери ее, свою прелестную, милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор, как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет Корпию. Я наводил справки. Она живет на улице вооруженного человека номер семь. Ага, вот мы и договорились. Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался голубчик. Ты задумал целый заговор, ты говорил себе «Я все объявлю напрями к деду, этой мумии времен регенства и директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта». Дорант — галантный влюбленный, Жеронт — ворчливый старик, персонажи комедии Мольера. «И у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои грезетки, свои козетки». И он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны. Хочет, не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда, дадим бой. Ах, ты решил взять быка за рога, хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку. А ты отвечаешь, да, кстати, я хочу жениться. Ну и переход. Ага, ты ожидал перепалки. Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Тебе досадно. Ты никак не ожидал, что дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат. Как обидно. Тем лучше бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай, я наводил справки. Ведь я тоже себе на уме. Она очаровательна, она благонравна. Про Улана все в раке. Она нащипала целую кучу Корпии. Это настоящее сокровище. И она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих. Ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор, как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья. Но ведь только в романах девиц так вот без церемоний приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин. Да и что сказал бы доктор? Красивая девица, уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно, не будем больше говорить об этом. Все сказано, сделано, кончено. Бери ее. Вот какой я изверг. Я чувствовал, видишь ли, что ты меня не взлюбил. И я сказал себе, что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова? И подумал, стойка. У меня ведь есть под рукой крошка Козетта. Подарю-ка ему ее, а вось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился. Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта? Согласен. Любовь? Пожалуйста. Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. «Будь счастлив, милое мое дитя!» С этими словами старик расплакался. Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди и оба зарыдали. В этом находит иногда свое выражение «высшее счастье». «Отец!» — воскликнул Мариус. «Ага, значит, ты любишь меня!» — прошептал старик. Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить. «Ну вот», — пролепетал, наконец, дедушка, — «разродился-таки, сказал мне отец». Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил отец. «Но ведь теперь я совсем здоров, теперь мне можно с ней повидаться? Это тоже предусмотрено. Ты увидишь ее завтра?» «Отец, ну что, почему не сегодня?» «Ну что же, ничего не имею против, пускай сегодня». «Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь достоит. Сейчас я распоряжусь, тебе ее приведут, все предусмотрено», — говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии больной юноша Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разбойни... О, то есть эти титаны девяносто третьего года. Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так не кстати упомянул Андре Шинье, дедушка тотчас похватился... Зарезали не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые бесспорно никакие не злодеи, а честное слово истинные герои, нашли, что Андре Шинье немного мешает им, и решили его гильотизм... Вернее сказать, эти великие люди в интересах общественного блага седьмого термидора предложили Андре Шинье отправиться ко всем... Поперхнувшись собственными словами, Жиль Норман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собой дверь и весь... Красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо. — Тысяча чертей! Эти разбойники укакошили его! — Кого, сударь? — Андре Шенье! — Так точно, сударь! — ответил перепуганный Баск.